Глава 33. Перед уходом из кабинета Лемы я сказала, что всегда буду рада видеть его дома, даже если он приедет сегодня. Я могла смело сказать, что в наших отношениях не поставлена точка, и даже немного точнее, а не хилая такая запятая. Пожалуй, это неправильно цепляться за своих бывших как за единственных людей в жизни, но иногда понимаешь, что кроме этого человека рядом больше никого не видишь. Единственное, что у дручала, Буся осталась в замке. Придётся ездить навещать её. Вот же хитрый жук мой бывший, развод дал, а хочешь видеть собаку, то милости просим в замок. Первым делом, когда я вернулась в дом, приготовила много еды. Хотела что-то делать, вот и нашла занятие по душе. Слуги хотели мне помочь, но помнили, что готовить я сама люблю, но помогли мне дотащить продукты на кухню. Да, пора привыкать, что надо поменьше таскать тяжести. Я не знала, приедет Лем сегодня или нет, но надеялась. Что-то как-то за эти сутки всё изменилось, даже моё отношение к нему стало другим. Он же действительно переживал за меня, когда я сбежала. Но я даже не представляла, что в сердце этого мужчины может лежать нечто большее, нежели просто ты моя жена, сиди дома. Вот реально, будто некие оковы рухнули. Даже несмотря на то, что я могу теперь заводить отношения с другими мужчинами, я всё равно тянусь к мужу. Хотя это может быть и потому, что я жду от него ребёнка. Нет, он мне нравится, несмотря на беременность и все другие дела. Под вечер надежда на то, что Лем приедет ко мне, таяла. Меня клонило в сон, но я всё ещё надеялась. Уселась в кресле, читая какую-то историческую книгу. Глаза слипались, но я боролась со сном. Лем ведь приедет, я чувствую и знаю, хотя он не должен. Он же тоже хотел взять паузу, понять что-то. Эй, малыш, наш папа любит нас, прошептала я, погладив живот. Ребёнок в последние дни не беспокоил меня, постоянно напоминая о себе плохой концентрацией, сонливостью и токсикозом. Он будто успокоился, но лекарь, которую я пригласила сегодня домой, сказала, что с ребёнком всё в порядке. Просто периодически такое будет. Близость не запретили, но если станет плохо, то нужно рассказать. С улицы раздался собачий лай. Я тут же подскочила, узнавая его. Сердце бешено забилось, а я рванула к двери. Лай всё усиливался и приближался. Я открыла дверь, а на меня прыгнула Буся. "Привет, маленькая", прошептала я, погладив собаку. Посмотрела на Лем, позади которого стояли двое крепких мужчин. Добрый вечер, отозвался бывший муж. Добрый, ответила я и улыбнулась. Будешь ужинать? Не откажусь. Кристина, хочу тебе представить твою охрану. Они будут присматривать за домом. Ганс и Клаус, Лем показал на мужчин, которые тут же поклонились. Приятно познакомиться, отозвалась я. А в город и куда-либо без них не езди, продолжил Лем. Хорошо. Я погладила Буси по голове. Собака от радости скулила и крутилась в моих ногах. Я её завтра заберу, пояснил Лем. Ты со мной останешься на ночь? Я посмотрела на него. Я вообще-то приехал, чтобы ты познакомилась со своей охраной и прогулять Бусину. Лем многообещающе посмотрел на меня. И всё. Хорошо, достанув вторую подушку, я пожала плечами и подмигнула ему. Идём ужинать. Лем тяжело вздохнул, но с беременной женщиной лучше не спорить. Мы поужинали сидя отдельно друг от друга. Я уже было хотела сесть ему на руки, но вспомнила, что мы уже не женаты и не обязательно придерживаться всяких правил. Правда, получила напряжённый взгляд со стороны его судейства. Как прошёл день? спросила я, глядя ему в глаза. Онавязываюсь Но мне так его не хватает. Да, развелись, но не могу без него. Его рука зависла в воздухе с наколотым на вилку мясом. Отлично. Развёлся с женой, решил наконец-то проблему семьи Леви, получилось ещё пару дел, прогулялся с собакой, в общем, ничего необычного, невозмутимо ответил он. Твоя бывшая жена ещё та заноза, усмехнулась я и облизала губы. Мне же лекарь разрешила близость. Так что можно немного пофлиртовать с мужем. По привычке думаю о нём как о нынешнем. Не могу не согласиться. Лем потянулся. Рубашка натянулась на его рельефных мышцах. Есть прелесть в том, что мы сидим раздельно, довольно отозвался он. Ты, наверное, об этом постоянно мечтал, усмехнулась я, увидев, как его лицо тут же стало серьёзным. Нет, я не мечтала о разводе. Я про потягивания за столом, Возмутилась я. В этом тоже что-то есть, устало заметил он. Да, свобода. Я пожала плечами, заметив, как прищурился Лем. Ты всегда была свободна. Серьёзно? Особенно тогда, когда ты без предупреждения запихнул меня в этот мир. Совратил и переспал вообще негодяй, усмехнулся он. Ещё и женился. Шутишь, да? А мне не до шуток было. Понимаю, но у тебя всегда был выбор, даже когда дверь была закрыта, это не означало, что на ней был замок, ответил он. Ты бы не отпустил меня ни за что, и сейчас не отпускаешь, догадалась я, поникнув немного. Ты спросила, если у нас не получится, отпущу ли я тебя. Тогда мне казалось, что меня, лично меня нельзя бросить. Кто в здравом уме бросил бы главного судью, который обеспечивает всем Но знаешь, что важнее всего? Что, спросила я. Гармония в семье. У нас её не было, честно ответил он. Мы жили как двое совсем незнакомых друг другу людей. Мне казалось, что я сам смогу вытянуть наши отношения. Но в отношениях всегда замешаны двое, а когда они не слышат друг друга, то это полная лажа. Да, согласился Лем. Мне показалось, что в наших отношениях что-то поменялось за последнее время, но ты всего лишь поменялась. Я перебила его, сжав руки в кулаки. Для меня поменялась. Я не знаю, как это сказать. Ты мне стал близким. Лемкивнуло тяжело вздохнул. Он откинулся на стул, не сводя с меня взгляда. Ладно, мне нравилась жизнь с тобой, призналась я. Корыстная я, понимаешь? Даже несмотря на то, что я там работала. А мне нравится, что женщина рядом со мной может жить в достатке. Я как-то по-другому посмотрела на ситуацию в целом. Ведь он же не каждой женщине предлагал жить в достатке, а лишь той, кого выберет, хотя он мог выбрать любую другую бесплодную. Я просто всегда думал так: если есть золото, то зачем работать? Чтобы жить, чтобы чувствовать, что ты не просто проживаешь свою жизнь дома, Хотя для меня работа всегда была источником дохода, чтобы я не от кого не зависела в плане покупки еды, питания и оплаты жилья. Я привыкла так жить, поэтому в этом мире для меня всё дико непривычно. Ещё и муж тиран, ответил Лем и зевнул. Ой, муж уже и не муж, я махнула рукой, ощущая тяжесть на сердце. Вот развод повод для счастья. Почему ты так мило? Не нормально просто сидеть и говорить, что не так. Я привык всё контролировать, особенно после смерти Лиры. Помнишь, мы встретили мать, которая просила отпустить её сына. Я кивнула. День, когда мы были в детском приюте, я не забуду никогда. Это был один из сообщников тех людей, что навёл их на мою жену, холодно ответил он. Ясно. Лем, я тебя прекрасно понимаю, но жизнь это жизнь, и она у тебя продолжается. К тому же, нельзя из-за этого другого человека моноакально контролировать. А чем бы ты занималась, если бы ушла тогда перед свадьбой? спросил Лем, нахмурившись. Если бы меня не съело чудовище по пути в замок, я заметила, как напрякти мужчина, чуть подавшись вперёд, устроилась бы на работу. Мыла б полы, работала прислужанкой, посудомойщицей, да кем угодно. Уголок его рта дрогнул. Вот видишь, не такая ты и корыстная. Лем вновь вздохнул, пряча лицо в ладони. Я обошла стол и встала за его спиной, коснулась пальцами его головы и помассировала виски. Мужчина обмяк и расслабился. Лем, я прошептала ему на ухо. Что, Кристина? Мягко ответил он, посмотрев на меня. В золотистых глазах появились весёлые искорки. Вот же ж притворщик, и всё ради массажа. Мне лекарь разрешил. Я скользнула рукой к его вороту, расстёгивая пуговицу. Мужской кадык дёрнулся, а мою руку накрыла мужская. "Когда не будем терять время?" ответил он, погладив мою кожу. "Я же так и думала, что всё наладится, стоило только развестись".